Глава 23 Сразу после приезда мне дали время привести себя в порядок. Я побрился на с помощью триммера, и это было совсем непросто, должен сказать. Избавившись от задубевшей коросты, в которую превратились волосы, я поглядел на себя в зеркало. Надо сказать, что за прошедшие месяцы я хорошенько набрал массу. Сказывалась физическая активность и режим. Да и питался теперь я намного лучше, чем тогда, когда пытался спасти свой собственный мир. Теперь из зеркала на меня глядел лысый мужик с безумными глазами. Пожалуй, я бы такого обходил десятой стороной, если бы вдруг встретил на улице. Я попытался улыбнуться и тут же отвел взгляд. Получилось так страшно, что я вспомнил древний анекдот про американского супербоевика который так хорошо подготовился к одной из миссий во Вьетнаме, что когда посмотрел на себя в зеркало перед выходом, то испытал приступ медвежьей болезни. Перед выходом я вспомнил про смартфон, который, конечно же, оставил в расположении. Включил аппарат. Через несколько секунд на него начали падать сообщения. От Ирины, конечно. Первые были лишь слегка обеспокоенные по тону. Зато те, которые отправлялись сегодня утром, отдавали уже форменной истерикой. «Сережа, ты где?» «Хоть как-то дай знать, если выбрался». Я быстро набрал «Живой, здоровый, сына целуй». И снова выключил аппарат. У выхода из моей комнаты меня уже ждали тот самый мужик, что ехал с нами, и... Ваня. «Привет», — улыбнулся я. Напарник подошел ко мне и крепко обнял. «Я думал, ты все», — сказал он вроде бы спокойно, но я чувствовал подавленные эмоции. «Сергей, нам надо поговорить», — сказал незнакомый офицер. «Обязательно», — ответил я и тут же добавил. «Вы, кстати, кто?» «Меня Владимир зовут», — представился офицер совершенно не по-военному и протянул руку. «Будем знакомы». «Будем», — ответил я, пожимая теплую и сухую ладонь. «Если речь о переводе, то только вместе», – вмешался Ваня. В «Переводе?» – удивленно переспросил я. «Слухи разные ходят». Ваня пожал плечами. Владимир задумался на секунду. «Со слухами разберемся», – ответил он. «Но вы можете пойти с нами. Вас это тоже касается». Ваня глянул мне в глаза, как мне показалось испуганно. Я пожал плечами, и мы пошли вслед за Владимиром. Почему-то я думал, что говорить мы будем в штабе, но вместо этого Владимир повел нас за периметр расположения, где стоял незнакомый мне УАЗик. «Мы куда-то едем?» – с тревогой спросил я. «Сейчас нет», – ответил офицер. «Машина защищена от прослушивания по высшему разряду, я специально притащил ее с собой для нашего разговора». Владимир сел за руль, Я занял переднее пассажирское сиденье, а Ваня забрался назад. Разглядывая торпеду УАЗика, я заметил кое-что странное. Непонятные символы, как бы небрежно нарисованные белой краской. Пара фигурок, чем-то напоминающих ту, которую мне дала Ирина, закрепленные на металле. Интересно, кто вы? Первым начал я, когда Владимир захлопнул дверь со своей стороны. Я не принадлежу вашей организации, ответил он. «Однако, мое предложение и этот разговор согласованы на высшем уровне. При этом мы стараемся учитывать ваши интересы. И вообще, как вы скоро поймете, мы законструктив». «А поподробнее можно?» – вмешался Ваня. «Есть и другие миры. Кроме этого», – сказал офицер, после чего обернулся и посмотрел мне в глаза. «Нет, не стоит беспокоиться». Никто не будет допрашивать вас с пристрастием и вынимать душу. Все, что нам необходимо, мы уже знаем. От себя лично могу добавить, что ваши действия мне симпатичны. Я вспомнил встречу с Мариной. То, как потом загорелись глаза у фигурки. Выходит, все-таки она. Передала информацию, куда нужно. И вот реакция. Предложение? Спросил я, пристально глядя ему в глаза в ответ. Он не выдержал отвел взгляд. Я представляю управление, которое занимается такими делами. Формально мы находимся в составе одной известной спецслужбы, но фактически у нас широкая автономия. Нам нужно, чтобы вы работали на нас. При этом официально вы останетесь членами вашей компании, продолжите выполнять некоторые обязанности, получать зарплату, проходить обучение и так далее. С вашим руководством это согласовано. «Две работы по цене одной», – усмехнулся я. «Скорее, кратно больше возможностей при куда более интересных обязанностей. Я бы посмотрел на это так», – ответил офицер. Я бросил взгляд на Ивана. Тот почувствовал мой взгляд и посмотрел в ответ. Возможно, если бы я увидел в его глазах неуверенность или колебания, то начал бы упираться. Но нет. Кажется, в них была даже осторожная просьба». «Вы производите впечатление профессионала», – осторожно заметил я. «Как и вы», – вежливо кивнул собеседник. «Ваша работа по выявлению Согледатая, впечатлила даже его руководство». Я вздохнул. «Не подумайте лишнего», – тут же добавил офицер. «Эту историю мне рассказал Геннадий. Вы ведь поняли, кто именно обратил на вас внимание». «Она его жена, верно?» – вопросом ответил я. «Да», – кивнул офицер. Единственное законное. Так что в какой-то степени это семейное дело. «Не люблю, когда берут работу на дом», – заметил я. «И все же вынуждены делать это сами», – ответил собеседник. «Опять же, не поймите превратно, но после того, как мы выяснили все обстоятельства, ваша семья была взята под особую охрану. Это необходимо в любом случае, какое бы вы решение не приняли. Вы слишком ценны, чтобы подставлять вас под удар третьей стороны», – которая может быть куда как менее щепетильна в методах. «Значит, у меня есть варианты?» С некоторым удивлением спросил я. «Конечно», – подтвердил офицер. «Люди вашего уровня никогда не приходят к нам на дискредитирующих основаниях. Мы не выкручиваем руки, не шантажируем, не давим. В случае спецконтингента вроде вас крайне важна свобода воли. Вы должны осознавать, что наши интересы совпадают». Только тогда, возможно, полная отдача». Я скептически посмотрел на него. «Отличная подготовка», – одобрительно кивнул я. «Впечатляет». «Спасибо», – без тени иронии ответил собеседник. «Расскажите о вас», – попросил я. «Чем вы занимаетесь?» Офицер тоскливо вздохнул, почесал подбородок, но разумно решил, что отговорки в этот момент лучше не использовать. «У нас есть несколько направлений», – начал он. «Одно из самых важных специализируется на сообщении между мирами. Есть люди, которых мы называем кантерами». Увидев мое выражение лица, он тут же добавил. «Да, я тоже не очень люблю англицизмы, но так уж сложилось. Они способны доставать разные предметы в заброшенных местах. Иногда такие предметы могут быть очень ценными». Так вот. Это направление курирует хантеров. У них есть своя организация, и мы с ними сотрудничаем. Кроме хантеров, есть пограничники. Это люди, которые могут использовать энергию и информацию других миров, чтобы творить вещи, нарушающие законы нашего. В общем, те, кто в простонародье известен в качестве колдунов, ведьм и прочих. Ими занимается отдельное управление. «Марина, пограничник?» – спросил я. Да. Немного поколебавшись, кивнул собеседник. «Верно. Кроме пограничников, есть управление по нестандартным ситуациям. Оно занимается последствиями различных инвазий. Ну и самостоятельные отделы, курирующие вампиров, например». «Блин, тут и вампиры есть!» Не сдержался Ваня. «Не знаю, как было у вас», — ответил офицер. «Да это и не имеет значения. Мы знаем, что в исходной точке был какой-то серьезный катаклизм. И весь наш опыт говорит о том, что лучше держаться подальше от таких вещей, не пытаться изучать и тем более использовать. «Кажется, я понимаю, почему ваш мир уцелел и процветает», – улыбнулся я. Офицер кивнул. «И в каком управлении будем работать мы?» – спросил я. Ни в каком», – ответил собеседник. «Вы слишком важны. Вас будут привлекать по мере надобности» так что подчинение напрямую высшему руководству. Моя интуиция была спокойна, похоже, этот парень верил в то, что говорил, а значит, у нас действительно есть шанс поладить с властями. Я не хотел соглашаться слишком быстро, но едва сдерживался, чтобы не показать радость. Доступ к ресурсам сильно облегчит задачу по поиску и спасению Алины. Это приоритет, а с остальным можно разобраться. Что ж сказал я. Выглядит все очень разумно, и я не вижу причины, чтобы отказываться. Офицер улыбнулся. «Я все понимаю», добавил я. «Но давайте все-таки хотя бы формально познакомимся, а?» Ох, офицер, будто спохватившись, протянул руку. «Дмитрий, рад познакомиться. Я не стал уточнять, настоящее ли это его имя. Это был бы глупый вопрос». «Взаимно?» кивнул я. Однако, у меня есть небольшое, но важное встречное условие. Иногда в таких ситуациях, зная, что объекту деваться некуда, поддаются соблазну и начинают менять диспозицию, указывать на место, становиться в пользу силы. Но Дмитрий снова меня порадовал. «Слушаю», – спокойно произнес он. «Я должен найти ублюдка, который наших парней порешил». Также спокойно ответил я. «Мы занимаемся этим». Ответил Дмитрий. «Я должен найти его. Мне пришлось повторить, сделав упор на слове «я». «Хорошо», – кивнул он. «У вас будет возможность почувствовать, что такое наша поддержка на деле».